Я вновь понял, как дорога мне Сумере, и насколько она для меня незаменима. Каким-то образом Сумере привязывала меня к этому миру. Только ей одной это удавалось. Когда мы встречались и разговаривали, или же я читал её сочинения, границы моего сознания незаметно расширялись, и я начинал видеть такие картины, которых не видел раньше. Наши души сливались легко и естественно. Мы с Сумере распахывали навстречу друг другу свои сердца и души, как юные влюблённые, скидывая одежду, обнажаются друг перед другом. Такого у меня больше ни с кем никогда не было, да и вряд ли могло быть. Мы серьёзно, бережно относились к нашим чувствам, даже избегали говорить об этом, только бы ничего не разрушить. Да я страшно переживала от того, что нам с Сумере так и не повезло испытать радость плотской любви. Наверняка, если бы это случилось, счастье у нас обоих в жизни только прибавилось. Но что я мог? Ведь тета как прилив и отлив, как смена времён года. Даже расшебись я в лепёшку, ничего не изменишь. В этом смысле вместе мы никуда не шли. Такой, наверное, была наша общая судьба. Тонкая дружба, что связывала меня с Сумирой, не могла продолжаться вечно. сколько бы мудрости, благоразумия и спокойной рассудительности мы ни вкладывали в эти отношения, на что это было похоже? Тупик. И максимум, что мы могли, лишь тянуть это состояние и дальше. Вот и всё. Ясно как день. Но всё же я любил сумерки так, как никого не любил на всём белом свете и желал ей её Я не мог просто задвинуть эти чувства куда подальше только потому, что они никуда не вели. Заменить-то их всё равно нечем. Выкинул вообще ничего бы не осталось. А ещё я мечтал о том, что однажды вдруг наступит внезапный большой поворот событий. Пусть вероятность его ничтожна, но мечтать-то я мог, по крайней мере, никто такого права у меня не отбирал. Хотя, конечно, ничего в итоге так и не сбылось. Сумира ушла из моей жизни. И я обнаружил, что многое во мне самом тоже исчезло навсегда, как после отлива волна непременно уносит что-нибудь с берега за собой. Мне остался лишь пустой, бессмысленный мир, в котором всё искажено, и вещи потеряли своё истинное значение. Холодный, сумрачный мир. На то, что было у нас с Сумирой, В этом новом мире уже невозможно. Я это знал. У каждого человека так. Ты можешь получить что-то особое от судьбы только в какое-то определённое время своей жизни. Это будто крошечный язычок огня, люди осторожные, внимательные и удачливые, способные его сберечь, раздуть из него большое пламя и потом жить, подняв высоко над головой уже факел с этим огнём. Но если хоть раз его потеряешь, больше он к тебе никогда уже не вернётся. Я потерял не только Сумире. Вместе с ней я лишился и этого драгоценного пламени. Я думал про мир, что существует на той стороне. Вероятно, Сумире там, как и утраченная часть Мью, с неуёмным сексуальным аппетитом черноволосое часть Мью. Наверное, они там встретились, обнаружили, как хорошо дополняют друг друга, занимаются любовью. Мы выделываем такие штуки, что словами выразить просто невозможно, сказала бы Сумере, и в конце концов сама же и выразила бы всё словами, мне обо всём рассказывая. Может, на самом деле моё подлинное место там. Мог бы и я оказаться там вместе с ними, пока они яростно предаются любви, и сидел бы тихонько в уголке в какой-нибудь комнате. Хубелоал время, скажем, за чтением полного собрания сочинений Бальзака. А потом мы с Сумирой, уже принявши душ, отправлялись бы долго-долго гулять и разговаривать обо всём на свете. Правда, большую часть этого диалога, как обычно, вела бы она. Можно ли сохранить этот наш кружок навсегда? Естественно ли это? Ну, конечно, да, скажет Сумира, нечего и спрашивать, ведь ты мой единственный настоящий друг. но как попасть в тот мир, я не знал. Я проводил рукой по гладкой и твёрдой поверхности камня акрополя и размышлял о многовековой истории, которой здесь всё пропиталось, которую хранил в себе этот камень. Человека по имени я взяли и засунули без спроса в продолжение чего-то такого, что уже давно исчерпало свой временной характер, и выбраться оттуда уже невозможно. Нет, вру, не так. Если разобраться, я сам не желал оттуда выбираться. Наступит завтра. Я сяду в самолёт и вернусь в Токио. Очень скоро закончатся летние каникулы, и я снова войду в бесконечную рутину повседневности. Там моё место. Там меня ждут моя квартира, мой стол, мой класс, мои ученики. Там череда спокойных дней, книги, которые надо прочесть, иногда какие-нибудь девушки. Но несмотря на это, я никогда уже не смогу вернуться к себе прежнему. Наступит завтра, и я перестану быть таким, как раньше. В Японию вернётся совсем другой человек. Хотя уверен, никто из окружающих этого не заметит. Внешне-то ничего не изменится. Пусть так. Но внутри меня что-то сгорело дотла и исчезло. Где-то льётся кровь. Кто-то, а может, что-то выходит из меня навсегда. склонив голову без слов. Дверь открывается, дверь закрывается, гаснет свет. Сегодня для этого меня последний день, последний закат. С рассветом меня нынешнего здесь больше не будет. В это тело войдёт другой человек. Я задумался. Почему все должны быть такими одинокими? Почему это необходимо быть такими одинокими сколько людей живёт в этом мире каждый из нас что-то жадно ищет в другом человеке и всё равно мы остаёмся такими же бесконечно далёкими оторванными друг от друга почему так должно быть ради чего может наша планета вращается подпитываясь людским одиночеством Я перевернулся на своём плоском камне на спину и, глядя в небо, принялся размышлять о множестве спутников, которые в ту минуту должно быть вращались по орбитам вокруг Земли. Горизонт всё ещё обрамляла слабая полоска света, а на небе, окрашенном в глубокие винные тона, уже появились первые звёзды. Я поискал среди них огоньки спутников, но было ещё слишком светло, чтобы видеть их невооружённым глазом. А те звёзды, что я различал, словно прибитые гвоздями застыли без движения на одном месте я закрыл глаза слушался в тишину и стал думать о потомках того первого спутника которые продолжали двигаться по небу связанные с землёй единственными узами силой притяжения одинокие металлические души они свободно рассекают мрак космоса случайно встречаются друг с другом, проплывают мимо и расстаются навеки. Никаких приветствий, никаких обещаний на будущее.